Глава сорок шестая. Что же ты скрываешь, Анна? «Я думала, что ты предусмотрительнее», с улыбкой протянула мне руку в знак приветствия Эсма, краем глаза поглядывая на Мерьем. «Госпожа Денис, и вы здесь?» «Добрый день, Эсма», — поприветствовала ее девушка. «Рада, что вы решили нам помочь». «Интересно, даже когда вы успели спеться», — с ухмылкой сказала Эсма. «Это длинная история». С расстановкой ответила, беспокойся о том, что помощница кирема захочет знать подробности. «Думаю, это очень интересно. Но я послушаю это как-нибудь в иной раз», отмахнулась Эсма, расстегнув сумку. Я с огромным волнением стала ожидать передачу своих документов. «Анна, как это надо было планировать побег и при этом оставить все самое важное в доме?» с улыбкой заявила Эсма, потряхивая в воздухе заветной папкой. Волнение охватило меня с головы до ног, что я едва оставалась на ногах. Мерьем вовремя заметила мои изменения и осторожно взяла меня под руку. «Тебе нехорошо?» — тут же спросила Эсма. Я испытала сильный стресс во время побега, до сих пор не отпускает. Хочу как можно скорее получить свои документы и оказаться дома. «Наши желания в этом совпадают» поэтому я и вышла с вами на связь. «Как там Керем?» неожиданно для себя самой спросила я. Девушка лукаво улыбнулась на мои слова. «Знаешь, а неплохо. Он, конечно, искал тебя, но потом смирился с твоим желанием и отпустил ситуацию. Он понял, что не сможет вернуть тебя и удержать. Я смогла достучаться до его души и убедить его в этом». «Вы говорили обо мне? Он не заподозрил тебя в соучастии? — удивилась я. — Как видишь, господин Керем доверяет мне и прислушивается к моим словам. Особенно сейчас, когда его сердце стало свободным. Но это ненадолго. Он уже начинает потихоньку влюбляться. — Ты имеешь в виду себя? — удивилась я, ощущая в себе бурю негодования и некой ярости. — Я стала его отдушиной, — прошептала Эсма. — Давай не будем об этом. Счастье любит тишину. От слов эсмы мне становилось все хуже и хуже. Волна воспоминаний нахлынула на меня огромной волной поглощения. Неужели Керем действительно так скоро забыл меня и практически не искал? Вероятно, он сдался. Я слишком сильно извела его. Но почему я грущу от этих мыслей? Я, наоборот, должна радоваться освобождению и тому, что Керем не будет преследовать меня. Да, я должна радоваться этому но почему так больно? — Давайте уже закончим эту лирику, — оборвала мои мысли Эсма, протягивая мне заветную папку. — Здесь все твои документы и тот сладкий подарок, который оставил тебе господин. Уезжай домой, заселяйся в новый дом, выходи замуж и рожай детей. — Рожать детей? — эхом переспросила я, волнуясь о том, что девушка узнала о моем положении. — Да, занимайся своей жизнью. Осторожно продолжила Эсма, передав мне папку. «Большое спасибо!» – поблагодарила я девушку, прижав заветную папку к груди. «Надеюсь, больше тебе и ничего не помешает покинуть Турцию!» Смахнув с лица упавшие волосы, озарив нас улыбкой, ответила Эсма. Сегодня для встречи она выбрала облегающее платье, элегантно подчеркивающее ее стройную и красивую фигуру. Всем своим внешним видом и поведением она демонстрировала уверенность и свое превосходство. Она как бы показывала, кто здесь прекраснее и умнее всех. Да, Эсма, ты действительно очень хороша собой. И Керем разглядит в тебе все твои внешние достоинства. Скоро он прижмет тебя страстно и желанно. Он будет целовать тебя своими жаркими губами, говорить самые желанные и нежные слова. «Эсма, ты скоро займешь мое место». Голова моя закружилась, я едва держала себя в руках. «Спасибо за помощь, мы пойдем», — увидев мое состояние, отозвалась Мирьем. Облокотившись на подругу, мы пошли прочь, оставляя Эсму с множеством вопросов. «Надеюсь, что увлечение Керимом для нее стоит сейчас на первом месте, чем моя история. Могу ли я быть уверена в этом на все сто процентов?» «Что-то тут нечисто», — с подозрением в голосе заключила Эсма, когда мы скрылись в автомобиле. «Что же ты скрываешь, Анна?»